Глава 5. Сенсационная выставка. Сенсацию нужно организовывать, а не придумывать. Станислав Лем. На подъезде к выставочному комплексу, расположенному на Дворцовой площади и занимающему ее полностью, мы ехали через коридор и солдаты полицейских. Народу на всем протяжении пути было очень много. Все были одеты в праздничные одежды, а между ними сновали предприимчивые торговцы, желающие подзаработать. Уже ближе к Дворцовой площади толпа стояла очень плотной, и среди присутствующих было много богато одетых иностранцев. Нам пришлось проехать через несколько кордонов, прежде чем мы подъехали к главному входу на выставку. Количество солдат, тех, что я увидел, Было не менее пяти тысяч человек, а народу более пятидесяти тысяч, тех, что стояли непосредственно у входа. За кордонами собрались послы и делегации от множества стран, которые должны будут первыми пройти по выставке, прежде чем на нее допустят первых крупных инвесторов и бизнесменов. В первый день простые граждане не смогут посетить выставку, Так как иностранных гостей оказалось очень много, часть билетов продавалась на аукционах, что принесло весьма значительные деньги. Если поток желающих будет очень большой, то выставку продлят на несколько дней. В первый день ее смогут посетить репортеры, допущенные до аккредитации, среди которых есть и оппозиционные газеты, которые не переступают рамок приличия. Когда наши машины подъехали, то мы с отцом вышли из машины на красную ковровую дорожку, после чего дождались, когда подедут машины с моей матерью с детьми и Еленой с детьми. Мы помогли выйти из машины и, взяв под руки, направились к ожидавшим нас гостям. Путь к дверям выставки преграждала яркая красная лента. А рядом стоял нарядный слуга с красной подушкой в руках, на которых лежали позолоченные дольнницы. Отец вышел к присутствующим гостям и сказал несколько слов. Давы, господа, я рад вас приветствовать на выставке достижения Российской империи. Особо хочу поблагодарить моего сына, без участия которого эта выставка не состоялась бы. Благодаря его инициативе многие достижения русского народа, которые долгое время лежали под сукном, смогли воплотиться в жизнь. Вы все уже ознакомились с программой сегодняшней выставки. Через три часа вы сможете задать нам интересующие вас вопросы. А теперь давайте откроем эти двери в храм науки и таланта. А то я уже вижу нетерпение на ваших лицах. Подойдя к ленте, отец взял ножницы и перерезал ленточку, отрезав небольшой кусок и передал его вместе с ножницами слуги. Тут же прозвучали хлопки от хлопушек, и в воздух взвились мелкие конфетти, осыпав нас всех мелкими кусочками крашеной бумаги. Император, взяв под руку Марию Федоровну, направился к ближайшему павильону. За ним последовали мои братья и сестры, А уж следом за ними пошли и мы с Еленой под руку. Она держала за руку Семёна, а я Ивана. Всю процедуру снимали несколько фоторепортеров и две передвижные кинокамеры. Следом за нами запустили группу из 30 человек, а через 10 минут запустят следующую группу. Такими партиями и будут запускать, чтобы консультанты успели ознакомить всех желающих с продукцией и ответить на возможные вопросы. В первом павильоне на входе были выставлены холодильники. Тут же предлагали несколько вариантов мороженого, чему были очень рады дети и женщины. Это было первое массовое промышленное производство мороженого, которое подавалось бумажной упаковке нескольких видов: из кимоно палочке, вафельном стаканчике и вафельном рожке мимо этого мороженое было нескольких видов, и, конечно же, дети хотели попробовать все виды, но я настоял ограничиться двумя требя. В восторге были не только дети с моей супругой Марии Федоровны, но и послы, которые попали в первую группу вместе с нами. Да и сам государь император с трудом ограничился несколькими порциями. Я тут же получил упреки от своей семьи, что скрывал такое достижение. Пока все пробовали мороженое, консультанты рассказывали подробности представленной продукции, особенности устройства и возможности холодильников и морозильных кабер, в том числе и промышленного оборудования. Через 15 минут нам пришлось отправиться дальше, так как подошла следующая группа пройдя к следующей выставке, где были представлены бытовые новинки, которые сразу же завладели вниманием всех присутствующих. Моя супруга наступила мне каблуком на ногу, когда стали демонстрировать работу электрического феда. Для этого симпатичная девушка намочив голову с помощью Феда сушила свои волосы, что она умудрилась сделать всего за три минуты. Я вначале посчитал, что Елена приревновала меня. Доклонившись, она спросила: "И как долго ты собирался скрывать от меня эту новинку?" Ее слова услышала Мария Федоровна и, посмотрев на меня укоризненно, спросила: "Ники, я надеюсь, нам сегодня привезут эти новинки в качестве подарков. Я профены, хотя и другие штучки тоже можешь подарить нам." Ведь это производится у нас, а императорская семья почему-то лишена этих замечательных вещей. Почему мы узнаем об этом самое последнее? Я обижусь на тебя, если впредь все новинки не будут предоставлены нашей семье в первую очередь. Отец, слышавший все это, ничего не сказал, но с ухмылкой смотрел на то, как на меня носили моя супруга и мама. Тут к ним присоединились Ольга и Ксения, которые потребовали эти интересные феды и для себя. Отец заинтересовался бритвой и машинкой для бороды. Говорить он мне ничего не стал, но я уже понял, что мне придется сегодня сделать подарок и ему, а заодно и своим братьям. Когда мы перешли к следующему павильону, то думал, что мои подарки на сегодня закончатся, но как оказалось, Я глубоко заблуждался. В соседнем павильоне были выставлены автомобили и мотоциклы разных вариантов, а также рядом показывались фильмы про то, как они ездят и на что способны. Когда мы перешли к осмотру автомобилей, то я был удивлен просьбой моей супруги: купите красивый двухместный небольшой автомобиль, красный цвет, зализанные формы. Много хрома и кожаное сиденье. Все было рассчитано на интерес богатых незамужних женщин. Но я не подумал, что моя супруга захочет себе такую же модель. Пришлось подозвать менеджера и попросить доставить такую модель завтра в Гатчинский дворец. Но подошедшая Мария Федоровна не осталась в стороне и попросила: "Ники, ты удивляешь меня все больше". Тут сказали, что есть такая же, но белого цвета. Я хочу для себя такую же. Я попробовал возразить. Баба, но ведь это модель для молодых женщин, которая умеет водить автомобиль самостоятельно. И тут же получил за свои необдуманные слова. Ты хочешь сказать, что я старая и к тому же не в состоянии научиться управлять каким-то автомобилем? Мне пришлось срочно ретироваться. Конечно же, нет. Это я просто не подумал, ляпнул. Завтра привезут и белую модель этого автомобиля. «Ники, а ты умеешь управлять ими? Да, конечно. Я лично обкатывал все модели, в том числе и те, которые для женщин, так как управление должно быть более легкое и простое, ответил я. В каком случае? "Ты нас с Еленой и научишь, а то на все у тебя есть время, а о семье ты постоянно забываешь", сказала моя мать. "Конечно, я лично займусь вашим обучением", ответил я, думая, что на этом все, но ко мне сзади уже подкрался Георг. "Ники, ты ведь любишь своего брата и не откажешь мне в маленькой просьбе", спросил он. Поняв, что от судьбы не уйти, Я вспомнил увлечение моего брата в прошлой жизни и поэтому глубоко вздохнув, обреченно спросил: Какой мотоцикл тебе понравился? Тот с орлом на емкости для топлива, ответил он, показав на выставленные пять видов мотоциклов. Это называется Бензабак, и ездит он на бензине. Завтра его также привезут во дворец. Ну, раз все тебе делают заказ, "То может заодно и мне привезут этот, как его, квадроцикл?" спросил мне подошедший отец. "Квадроцикл. Хорошо, я распоряжусь, и его завтра доставят вместе со всеми остальными вещами", с обреченным вздохом ответил я. Пока все внимательно рассматривали понравившиеся им модели, я пошел договариваться о доставке на завтра заказанной техники. Решил уменьшить продаваемые лоты на меньшее количество, так как в наличии на складах уже ничего не было. При этом красную двухместную модель привезут прямо с выставки, так как такого цвета данной модели в наличии больше не было. В следующий павильон я переходил уже с опаской, так как старался себе подготовить к тому, что из того, что здесь представлено, придется что-то везти в Гатчину. Но все ограничились только осмотром промышленного оборудования. Но перейдя в следующий павильон, я обреченно пообещался им по фотоаппарату, мгновенной печати и на камере и по несколько двухмерных открыток. В оружейном павильоне я сразу на выходе попросил не стесняться и показать, что заказать каждому Конечно же, моя супруга взяла небольшой пистолет со сменным магазином, разработанный для скрытого ношения и удобный для маленькой ладони. Моя мать, конечно, заказала себе такой же. Все из моей семьи выбрали себе что-то из оружия, и я только записал их пожелания. На выставке канцелярии отец очень долго рассматривал все выставленные товары, и потребовал привести весь перечень для предоставления ему лично. Он захотел заменить весь документооборот в государственных службах. Часть новинок уже запустили в свободную продажу, но тут все было настолько тщательно проработано, что выглядело как единое целое. Елена сказала, что хочет присутствовать при этом. В итоге, похоже, мне придется демонстрировать всей семье лично. Так как интересно стало всем, раскладные ножи с мультиинструментом мне пришлось подарить тут же всем, даже женщинам. Медицинский павильон мы к моему счастью прошли ничего не приобретая, так как все это имелось в Гачинском дворце. Новинки медицинского направления внедрялись незамедлительно. И во дворце были все новинки, которые есть в моем распоряжении, включая операционную с рентгеновской камерой который круглосуточно дежурил один из опытных хирургов. На этом настояла лично, так как опасался возможного теракта и хотел иметь возможность получить моментальную помощь для любого из членов семьи. Демонстрация работы радиотелеграфа, радиоприемника и радиостанции вызвала огромный интерес у сопровождавших нас послов которые готовы были разобрать на составные части данное устройство, но демонстрация проводилась с расстояния, и им приходилось довольствоваться тем, что они видели. Ажиотаж был очень сильным. Некоторые послы даже толкали соседей, чтобы получше разглядеть то, что им показывали. С большим облегчением мы отправились в павильон, где были представлены достижения народного творчества и различные продукты. Здесь все же пришлось задержаться, так как мой отец обошел практически все представленные на выставке изделия и подробно осмотрел все, иногда задавая вопросы. Я уже заранее со всеми ознакомился и большого интереса к этому не проявил. Закончив осмотр, все хором попросили еще по парочке мороженых. А Мария Федоровна попросила, чтобы во дворце поставили один из холодильников и снабжали его всегда свежим мороженым, особенно летом. Отправив остальных членов семьи прогуляться еще раз по выставке, отец отвел меня в сторону для разговора. "Мне, кажется, ты торопишься с продажей таких новинок нашим возможным врагам. При установке на корабли они получат большое преимущество а мы его утратим. Осмотревшись и убедившись, что нас никто не слышит, я ответил: Во все передатчики и встроенные модули, которые подают сигнал для пилинга в определенном диапазоне, обнаружить это практически невозможно, но мы сможем контролировать перемещение чужих флотов и сказать точку их нахождения и курс, которым они следуют. По этому же сигналу будут наводиться подводные лодки и самолеты с противокорабельными бомбами. Годятся за английским флотом в случае войны, я не хочу, а знание курса и скорости даст нам возможность встретить их в тот момент, когда они к этому не готовы. Тем более у нас есть системы глушения связи, что позволит в случае войны во время сражений подавлять всю их связь что может быть очень неприятным сюрпризом для них. Да и на первых порах мы сможем прослушивать то, что говорят в радиорубке, но на небольших расстояниях, хотя и этого может быть достаточно, чтобы получить ключ к дешифровке их сообщений. Это не просто радиостанции, а самые настоящие троянские коди, которые мы раздадим всем У кого хватит для этого денег? Да и мы сильно едва на запуске такого количества новинок. Нужно срочно отбивать вложенные деньги. Как минимум сто миллионов рублей мы заработаем на этих станциях. Беспокоиться, что они быстро скопируют их, не нужно. Там специально использованная система со сложными сплавами в лампах, на которых они работают, ответил я. Ну, раз ты считаешь, что это нам на руку, то действуй, как считаешь нужным. Только все равно, мне кажется, ты поторопился. А вообще-то, молодец. Такую выставку не скоро забудут. Уверен, что повторить нечто похожее не удастся никому. Теперь можно не сомневаться, что нашу страну станут читать самой передовой во всем мире. Эта выставка настоящая сенсация. Оставив отца гулять по выставке, я отправился проверить, как идет подготовка к аукциону и небольшой пресс-конференции, которую я собирался устроить.